Глава 9. 18 марта 2014. Нью-Йорк. На Генри вдруг находит озарение, и он замолкает. Генри давно забыл о попытках Бея отыскать тему. Это незначительное событие среди треволнений прошедшего года осталось незамеченным. Но теперь до него дошло. Девушка, которая послужила моделью для наброска картины, скульптуры, Сейчас шагает с ним рядом, касаясь перил, и лицо ее лучится восторгом. Они идут по Челси, направляясь к Хайлайн, и Генри замирает на середине пешеходного перехода, осознавая правду. Этот хрустальный проблеск истины в собственном рассказе. «Это была ты?» «Да», — ослепительно улыбается Ади. Гудят машины, мигающий сигнал светофора становится красным. Ади и Генри бегут на другую сторону. «Забавно», — говорит Ади, пока они поднимаются по металлическим ступеням. «А второй я и не знала. Я тогда отдыхала на пляже, а на пирсе сидел художник с мольбертом. Но законченной работы я потом так и не нашла». «Я думал, ты не способна оставить след», — качает головой Генри. «Так и есть», — соглашается Ади, глядя вверх. «Я не могу взять ручку, рассказать свою историю, применить оружие или заставить людей помнить. Но искусство... Она умиротворенно улыбается. Искусство — это идеи, а они сильнее воспоминаний, как сорняки всегда пробиваются на поверхность. Но фото с тобой снять нельзя, и видео тоже. Ади теряет самообладание, но лишь на долю секунды. «Да», — очень отчетливо произносит она, — Генри уже жалеет, что спросил. Снова напомнил ей о боковах проклятия, а не стал обсуждать лазейки, которые она в нем обнаружила. Однако Ади расправляет плечи, выпячивает подбородок и почти вызывающе радостно улыбается. Разве не прекрасно быть идеей? На подходе к Хайлайн на них налетает ледяной порыв ветра. В воздухе все еще веет зимой, но вместо того, чтобы прильнуть Генри, прячась от стужи, Ади поворачивается к ветру. От мороза ее щеки покрываются румянцем, волосы развиваются, и в эту секунду Генри видит то, что видели все художники, то, что заставляло их хвататься за карандаши краски, влекло к этой невозможной, неуловимой женщине. И пусть он твердо стоит на своих двоих, Генри кажется, что любовь взбивает его с ног.